Очень скоро все почувствовали усталость. Марина не жаловалась, но Игорь видел, она еле передвигает ноги. Вдобавок Женя уцепилась за неё, норовя повиснуть всей тяжестью. Васька прихрамывал и тихо чертыхался сквозь зубы. «Давайте еще немного пройдем и устроим привал», – предложил профессор. «Спать ужасно хочется». А когда отдохнем и перекусим, двинемся дальше. «А где мы сейчас примерно?» — спросил Игорь. Зачем, спросил он, и сам не знал. Наверху он все равно не ориентировался. «Думаю, мы приближаемся к Трубной площади. Отсюда не так уж далеко до Охотного ряда. Там, может, верхом немного придется пройти. Прямого сообщения между этими туннелями и метро нет. По крайней мере, мне об этом ничего не известно». «Ладно», — подумал Игорь, «может, действительно не так уж плохо для начала попасть к своим, а уж потом он решит, что делать. На красной линии не останется, конечно. Не сможет простить, что его списали со счетов, как ненужный хлам. Впрочем, для начала туда еще дойти неплохо бы, а потом уже и думать». Отряд, не торопясь, двинулся дальше. Но скоро Женя, не сказав ни слова, Бессильно опустилась на пол, прямо в грязь. Тут и остальные остановились. Всех клонило в сон. Но кто-то должен был караулить. «Давай так», — предложил Васька Игорю. «Я на пару часиков прикорну, а потом сменю тебя, и ты поспишь». Спорить не приходилось. Хотя Громов чувствовал себя не лучшим образом. Скоро вокруг него все задремали, пристроившись кто как мог положив под голову рюкзаки и подстелив что-нибудь из вещей. А Игорь слушал журчание воды, и понемногу глаза его тоже начали смыкаться. Чтобы не заснуть, он включил фонарик, нашарил возле себя обломок цемента и швырнул в мутноватую воду. Тотчас оттуда высунулась небольшая, но на редкость зубастая пасть, по бокам которой торчали два выпуклых белых глаза. «А река-то, оказывается, обитаема», — подумал Игорь. «Интересно, можно ли пить эту воду, если вскипятить, и употреблять в пищу здешних обитателей?» Он и сам не знал, сколько времени провел так, то проваливаясь в сон, то просыпаясь. Ваську будить не хотелось. Тот стонал во сне. Ему явно было плохо. Но вдруг, как от толчка, проснулась Марина, и села, протирая глаза. «Не спишь? Ложись, я за тебя по караулю Игорь сначала отнекивался, но усталость брала свое. Марина подошла к краю воды, присела, глядя вниз. «Руки не вздумай мыть», — успел предупредить Игорь, и тут сон сморил его окончательно. Когда он проснулся, остальные были уже на ногах. Женя и Марина под руководством профессора разводили костер из собранных на берегу веток, дощечек, корней деревьев и прочего хлама, плеснув на все это горючей жидкости. Игорь в очередной раз подивился, как ловко Марина орудует обеими руками, даже той, что замотана в тряпицу. — Ты ранена? — спросил он, указывая на черную повязку. — А, это ерунда. «Это давно уже, не обращай внимания», — отмахнулась она. Игорь уже начал привыкать, что его спутники, хоть и относятся к самому низкому социальному слою, а может, наоборот, именно из-за этого, очень нервно реагируют, когда им наступают на любимую мозоль. Все они были, что называется, со своими тараканами. Игорь уже усвоил, что Ваську, например, лучше не спрашивать о судьбе его матери. Профессор под большим секретом, взяв с него слово молчать, сообщил, что Васькина мать погибла в метро уже через несколько лет после катастрофы. Вроде бы она пристрастилась к дуре и такой итог был закономерен. Васька, видимо, переживал это очень болезненно. Тихая запуганная Женя, Едва в истерике не забилась, когда Игорь спросил, почему бы ей не снять замызганную трепицу обмотанную вокруг головы на манер косынки, которая ее вовсе не украшает. Теперь вот обнаружилось, что свои секреты есть и у Марины. Обычно такая разговорчивая, она тут же замкнулась, когда он задал вполне невинный, с его точки зрения, вопрос, что у нее с рукой. «Ладно», — подумал Громов. «Не хочет говорить, не надо». В одной из боковых труб они набрали воду, которая показалась им вполне приемлемой. Профессор велел ее процедить хотя бы через тряпку. Он недовольно напомнил всем, что в эту речку испокон веков стекали всякие нечистоты. И даже теперь, когда на поверхности уже 20 лет не живут, неизвестно, намного ли чище стала вода. Впрочем, он решил что после кипячения ее можно будет употреблять. Васька сидел, баюкая раненую ногу. Марина уже успела перевязать ее какими-то тряпками. «Лишь бы железяка не была отравленной», — мрачно сказал профессор. Васька помотал головой. Он беспокойно принюхивался. «Ты говоришь, в эту реку раньше дерьмо сливали? Так это мы по нему вчера шли?» до да с тех пор уже 20 лет прошло», — буркнул профессор. «Оно уже давно превратилось в удобрение». «Но Ваську это не успокоило». «Вот только этого не хватало! Утонуть напоследок в дерьме!» — фыркнул он. Профессор с опаской покосился на него, ожидая очередной вспышки Васькиного гнева. «Как ночь прошла? Спокойно?» — спросил Игорь у Марины. Та рассказала, что в общем спокойно, если не считать того, что она вдруг услышала чавкающие звуки, а потом увидела слабый луч фонарика. На ее глазах мимо по противоположному берегу прошел человек в странной одежде, измазанной грязью, и, не обращая никакого внимания ни на нее, ни на спящих, убрел куда-то вверх по течению. Профессор сказал, что раньше сюда сверху сбрасывали трупы убитых и ограбленных. Может, это призрак был? Совершенно серьезно предположила Марина. Васька, несмотря на то, что имел бледный вид, не упустил случая покрутить пальцем у виска. Игорь подивился другому. Он, конечно, в призраков не верил. Возможно, Марина опять сочиняла. А могло быть и так, что какой-то человек действительно прошел мимо по своим делам. Почему бы здешним подземельем не быть обитаемыми? Но если Марина действительно видела странного человека, или ей показалось, что видела, почему не подняла крик, не забилась в истерике, не перебудила тут же всех? Девять из десяти его знакомых женщин поступили бы именно так. Это особо не переставало его удивлять. При всей своей болтливости и кажущемся легкомыслии она оказалась довольно хладнокровной. Пока горел небольшой костер, Марина с Женей ухитрились не только вскипятить воду и сделать чай, но и сварить из крупы что-то вроде каши, сдобрив ее содержимое одной из железных банок. И вскоре, перекусив, все повеселели. Надо было двигаться дальше. Но из-за раненной ноги Васька мог лишь еле-еле ковылять. Из найденной на берегу палки ему соорудили плохонький кривой костыль и потихоньку тронулись в путь. Места здесь были интересные. Бетонные стены кое-где выкрашились так, что торчали куски железной арматуры. Сверху свисала бахрома из корней деревьев, пробившихся сюда, иногда настолько густая, что даже приходилось раздвигать руками. А один раз дорогу перегородили такие могучие корни, что Игорю пришлось пилить один из них Васькиным ножом, чтобы освободить проход. Потом Васька указал всем на огромный вырост серо-белого цвета, торчащий прямо на стене. Профессор, разглядев его, пришел к выводу, что это гриб. Правда, на вопрос, съедобен ли он, уклончиво ответил, что лучше не рисковать. А потом они заметили, что из бокового прохода торчат два прямых длинных беловатых прутика, да еще и шевелятся. Там явно притаилось какое-то существо. Васька на всякий случай взял автомат на изготовку. Бродяги остановились, не зная, на что решиться. «Отойдите подальше», — велел Васька. «Я сейчас попробую пристрелить тварюгу». «Не надо стрелять!» — раздался вдруг человеческий голос. Все на мгновение замерли. «Неужели здесь водятся мутанты, утратившие человеческий облик, но невозможность говорить?» — ужаснулся Игорь. И тут из бокового прохода показался человек. Был он бледен, светловолос и одет в какое-то тряпье защитного цвета. «Не стреляйте! Ни я, ни Грегор не сделаем вам зла!» Однако Игорь заметил, что странный человек держит в руке пистолет. «Тут разные люди попадаются», — пояснил незнакомец, поймав его взгляд. «Откуда идете?» «С цветного бульвара», — коротко ответил Игорь, решив не вдаваться в подробности. Человек этим ответом, казалось, вполне удовлетворился. «А куда путь держите?» — поинтересовался он. «До охотного ряда хотим дойти», — отозвался Васька. Человек покачал головой. «Вы поосторожнее там. Говорят, в Кремле какая-то биомасса засела. И всех жрет. Над Кремлем даже вечухи не летают». Женя, между тем, рассматривала обладателя длинных усов. Это был бледный, словно обесцвеченный таракан, размером с небольшую собаку. «Не бойтесь», — сказал человек, — «Грегор без моей команды не тронет». «А ты прямо здесь живешь?» — спросила Женя. Игорь подивился. Обычно молчаливая и пугливая девочка — Мигом прониклась доверием к незнакомцу. Может, ей просто таракан понравился? Хотя тоже странно. Он считал, что девчонки, даже при виде обычных маленьких тараканов, должны визжать и пугаться. Но, видимо, жизнь в метро давно отучила Женю визжать по пустякам. А размером таракана Игорь не удивился. Он еще на красной линии слышал сталкерские байки о гигантских насекомых и крысах, обитающих по слухам в туннеле под зоопарком. «Да, так и живу», — с улыбкой ответил незнакомец. «А что вы тут едите?» — спросила практичная Марина. «Да чаще всего рыбу или крыс. Здешние рыбки вполне съедобные, только вымачивать надо. Грегор их ловит, у него реакция отменная». А еще раки тут водятся, очень вкусные. Только надо знать, как их ловить, чтобы пальцы не оттяпали. И человек погладил таракана между выпуклых фасеточных глаз. Игорь невольно брезгливо передернулся. — А тебя как звать? — спросил Васька. — Зови Костей. Костя не проявлял излишнего любопытства, зато охотно рассказывал обо всем, что знал. Он жил здесь совершенно один, не считая своей домашней зверюшки уже несколько лет. И ему здесь нравилось. Кстати, он уверял, что людей по коллектору ходит предостаточно. Хорошо, если мирных, а то ведь всякие отморозки попадаются. Оказывается, отсюда, почти до самого метро Охотный ряд, идет широкий удобный туннель. А тот боковой ход, выложенный кирпичом с круглым сводом, в котором он живет, ответвление в старую часть коллектора. Его некоторые называют «Привал Михайлова». Ближе к охотному ряду удобный туннель сменяется коридором из красного кирпича, который зовут «Тропой Гелеровского». Наверное, Михайлов и Гилеровский были предводителями обитавшего здесь еще до катастрофы племени Диггеров, представители которого до сих пор тут попадаются. Но с той стороны, где проходит тропа Геллеровского, уже давно никто не приходил. Поэтому нельзя точно сказать, что там сейчас творится. Говорят, кто-то видел в тех подземельях странных людей в черном. Но они справляют свои непонятные ритуалы и не опасны, если не хаять их божества. Хотя вообще места там нехорошие. И если вдруг путешественники увидят или услышат, что навстречу идет группа в несколько человек, то лучше от греха подальше затаиться или убегать как можно скорее. Но когда Игорь пытался расспросить подробнее о том, что за люди там бродят, Костя отвечал уклончиво, чего-то он боялся или не договаривал Тогда Игорь постарался узнать побольше о хитросплетениях подземных ходов. Сам Кости в этой стороне не бывал ни разу, но от людей слышал, что ближе к концу тропы Гиляровского вправо отходит подземный ход старые русло реки, и будто бы проходит он где-то совсем недалеко от станции метро Боровицкая. В общем, вполне возможно, что если в том месте найти выход на поверхность, то можно попасть прямо в полис. Главное не смотреть на кремлевские звезды, иначе конец. Забудешь обо всем и пойдешь на их свет. А что дальше, никто не знает, потому что никто оттуда не возвращался. А про подземные ходы знающие люди еще много всякого рассказывают. Будто бы чуть ли не от самого Кремля к храму Христа Спасителя ведет старинный ход выложенный белым камнем. А рядом с храмом вход в метро Кропоткинская. Кажется, все очень просто. По подземным путям можно добраться, куда душа пожелает. Но ведь одно дело знать, что ход такой есть, и совсем другое — попасть туда и собственными глазами увидеть, что там теперь творится. Может, этот коридор осыпался давно, или твари какие-нибудь завелись в нем пауки, гигантские многоножки, да мало ли кто. На куполе храма Христа Спасителя уже давно свили себе гнездо вечухи. Вполне возможно, что какие-нибудь создания природы облюбовали и тамошние подземелья. И еще, конечно, смущает, что ход этот идет от самого Кремля. Там ведь можно встретить не только мутантов. Говорят, какой-то грозный царь еще задолго до катастрофы спрятал в подземельях свою библиотеку. Да так хорошо, что потом сколько не искали, найти не могли. И верят многие, что дух его до сих пор бродит в тех подземельях, стережет свои книги. Так что хищники – это еще не самое страшное, что по дороге может попасться. Как раз живых мутантов Игорь боялся больше, чем мертвого царя. Но слушал внимательно, не перебивая.